Всего на все разрыл я собственными руками в полночные часы одиннадцать могил. Одиннадцать покойников воззвал я от сна вечного. Тут и у самого умирающего волосы встали дыбом. Холодный пот выступил по нем. Он закашлялся. Ге, ге, ге. Так что пастор хотел прочесть отходную, но сапожник, вздохнув немного, продолжал. В долине за Ментеном, Окружённый со всех сторон лесом, видела только небо, была мне одна удача. Здесь опять духовник не мог расслышать, что прошептал ему, скрежеща зубами, кающийся. Оправившись, он опять начал говорить. «Прихожу складом домой, в осеннюю месячную ночь. Домишко мой едва лепился на жердочках, дверью меня ударило». Филин встретил меня ужасным свистом, как будто бичом полоснула меня по сердцу. Собака с развалин замка отвечала ему воем. Чтобы себя успокоить, высекаю огонь, зажигаю фонарь и спешу полюбоваться сокровищем своим. Почти все золото чистое, как луч солнечный, только были пятна. Принимаю считать деньги». Вдруг одиннадцать голосов захохотали. Двенадцатый вздохнул тихо, но этот вздох, отец святой, был для меня ужаснее всех. От страха полотно выпало у меня из рук, и деньги рассыпались. Не забудьте, почтеннейшие господа и вы, фрейлин, что это, Боже, меня сохрани, Не я говорю, а умирающий сапожник. «Помним, помним», — отвечали слушатели фрица. Кучер помахал себе в лицо шляпой, как опахалом, потом надел ее, хлопнул искусно бичом так, что, оказалось, разрезал лес пополам и продолжал свой рассказ. «Было к полуночи», — говорил задыхающимся голосом сапожник духовнику. Явились ко мне одна за другой одиннадцать девушек в белых платьях с венками на головах. Они принялись собирать деньги с полу и в несколько минут опять наполнили полотно. Только требовали за труды, чтобы я поплясал с ними на мягкой траве при свете месяца. Я должен был выполнить их волю и плясал с ними до петухов, пока не выбился из сил. Каждую ночь будем посещать тебя, — сказали они мне, — пока не выдашь нам двенадцатой подруги. Без нее нельзя нам веселиться в прекрасной долине за Мэнсеном, на мягкой траве при свете месяца. Вот уже 11 дней, как они не дают мне любоваться кладом моим, рассыпают его, опять собирают, мучат меня своими плясками и грозят мне тем же, пока я жив, если не выдам им двенадцатый, а кого, не знаю. На рассвете нынешнего дня отнес я бесчету горшок с золотом в развалины замка. И там заклал его в стене восточной башни От среднего круглого окна четвертый камень вниз. Ты видишь, отец духовный, в каком я теперь состоянии? Верно меня, 12 девы требовали к себе в долину. Ради отца небесного похороните меня там. Чувствую, что смерть близка. Но, умирая, хочу, по крайней мере, облегчить себе переход в вечность, искупив хоть часть грехов моих добрым делом. Заметьте, он не смел сказать «богоугодным делом». Отказываю половину своего сокровища бедным, а другую рингенской церкви, чтобы она... С этими словами сапожник испустил дух так скоро, что усердный пастор не успел прочесть отходный. Немедленно созвано было множество окружных прихожан, дворян и простолюдинов, и объявлено им завещание покойного. Сначала приступили к открытию сокровища в восточной башне Рингенского замка. Место, где оно хранилось, было так твердо, что едва сдалось на усилие нескольких дюжих парней, вооруженных добрыми ломами. Показался горшок, вынули его, в нем лежало что-то завернутое в какое-то полотно, раскрыли, и что же нашли? Человеческий череп, обернутый саваном. Посоветовались между собою и положили череп в саване похоронить по христианскому долгу на высоте против долины, в которую 11 дев требовали к себе двенадцатую, и поставить на могиле деревянный крест. Тело же сапожника ради Отца Небесного, которого он поминал при кончине, не бросать на съедение вороньям и волкам в поле, а зарыть просто, как еретика. В темном ущелье леса, неподалеку от долины. Так и сделано было. То, что я вам рассказал слово в слово, записано тогда в рингенскую церковную книгу. Сам священник тут же руку приложил. «Что правда, то правда», — сказал пастор. «Подобное происшествие действительно записано в старинной метрической книге рингенского прихода. Мой собрат...» — продолжал он, усмехаясь, — управлявший тамошней паствой, лет близ ста тому назад много чудесностей поместил в этой книге. Между прочим, исказание фрица в ней отыскать можно. Но я не знал, что долинах, к которой подвигаемся, имеет с ней такие близкие сношения. — Это не все еще, господин паспетр. В долине творятся такие дела — и днём рассказывать их так ужас берет. Надо вам прежде объяснить, что историей, то есть с того времени, как похоронили череп с саваном на высоте и зарыли сапожника в глухом ущелье, ходило предание, что двенадцать дев, заметьте, Уже 12 в белых платьях, с венками на головах, каждую полночь собираются в долине, пляшут несколько времени хороводом на мягкой траве при свете месяца, а потом в разные стороны убегают. Когда девы разыграются, из ущелья показывается высокое привидение. Смотрит на них, не двигаясь с места, вздыхает так, что противный берег начал оседать. А как скоро кончится пляска их, уходит опять в свое ущелье. Назад тому несколько лет завелся в здешней стороне обычай привозить на высоту утопленников и удавленников. Но, поверите ли, почтеннейшие господа и вы, фрейлин, лишь только положат одного из этих несчастных близ креста, в ту же ночь он пропадает. Видали, что длинное, как шест привидения, из ущельева ползает, идет прямо на высоту, поднимает мертвое тело на плечи и уносит его в свое домовище. Без того, — сказывают девы, — не пляшут в долине при свете месяца на мягкой траве. — Дороги к ущелью не проложено, а видны только огромные ступни, нечеловеческие. Я их вам покажу, как проедем мимо. — А бывал ли кто в страшном ущелье днем? — спросила девушка. — Никто из живущих не смеет взглянуть в него, — ответил кучер. А зашел туда невзначай, сколько лет тому назад не упомню, прохожий егерь, нетутошний, из дальних мест. Видно, он не слыхал об этих ужасах. И что же он там увидел? Долину темную, как глубокий осенний вечер. Серые камни, обрызганные кровью и оставленные вокруг косматого привидения, которое осветило его большими нечеловеческими глазами и встретило его визгом, стоном и скрежетом в ушах у егеря затрещало, глаза его помутились, рубашка на нем запрыгала, и он едва-едва не положил тут душонки своей. Только молитве до да ногам обязан он своим спасением. С того времени всякий, другу и недруку, заказывает хоть полуглазом заглядывать в ущелье. Но тебе, фриц, — спросил пастор. — Случалось ли проезжать здесь в полночь и видеть привидения? — Была на меня эта напасть прошлого года, когда ехал я за фрейлин. Только я об этом ей не сказывал. — Вот видите, господин пастор, до поездки этой я и сам посмеивался над ужасами долины, как охотник не боится медведя, пока не побывает в его лапах. Думал, все, что тут какие-нибудь вздоры да шашни рассказывают. Была ночь месячная. Зная, что до Марианбурга придется работка рыжакам, плетуся тихонечко и, подремливая, киваю головою, будто носом рыбу ужу. Вдруг, только что спустился с косогора в долину, рыжаки захрапели, навострели уши. Съежились и стали в пень. Я, ну, ну, не тут-то было. Лошади мои дрожали, как будто домовой их объезжал, и не с места. Смотрю вперед и сам обомлел. Вижу привидение, не ниже кареты, Плетется через долину с мертвецом на спине. Я уставил глаза в лошадей, и куда уж он девался, ничего не видел. Лошадки фыркнули и мчали меня с четверть мили. А дев, видал ли ты? Грех солгать дев я ни разу не видел. Как прикажете, господа, останавливаться ли в долине мертвецов? Что скажет наша Кетта? — улыбаясь, спросил пастор свою соседку. — Если за мной дело стало, — отвечала девушка, — так я просила бы вас сделать мне удовольствие остановиться в долине, страшной только ночью. А днем это рай, вы увидите сами, папахин. — Будь по-твоему, дружок, слышишь ли, фриц? — Мое дело слушаться, — сказал, качая головой кучер. Хоть бы приказали мне прикорнуть на лапках у самого сатаны, Лишь бы моим рыжакам было где вздохнуть. Глава 3 Крупный разговор. Поспорят, да сочтутся, Итог все старые подведут, Да мы свой счет найдем ли тут? Запрос нерешенный.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 еще хорошо бы продолжал конный спутник если б пожаловали сюда так называемые регулярные войска русские а как доннерветтер сделают нам эту честь татары до да калмыки вы сестрицы конечно не видывали еще этих зверьков о их можно показывать в железной клетке за деньги представьте себе движущийся чурбан отёсанный ровно в ширину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 «Авось либо духи не едят травы, и моим рыжакам будет что покушать!» «Вот она, долина Мё...» Фриц, озираясь кругом, не договорил речи своей. В самом деле начинал редеть лес, показались излучины Вайдау, зеленые лужки, холмы, рощи и, наконец, уединенная живописная долина.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 Дружно обсаженная деревьями, она за ними притаилась и казалась издалевьющейся по лугу тенистою дорожкой. Только журчание изменяло ей. По правую сторону возвышалась гора, который нетронутую временем от логость покрывал с подошвы до гребня сосновый лес, немного протянувшийся по нем мрачную ограду, и вдруг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 Лифляндия не была его отечеством. Он родился в Беттини, что в герцогстве Магдебургском, где его отец, христиан, также священствовал. Дет его, Иоганн, был некогда типографщиком в Лейптике. От первого получил он наследство любовь к добру, от второго – любовь к просвещению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 Лишившись второго мужа, она из Гермунареда, что в Вестготландии, приехала по делам своим на родину с малолетнюю дочерью своей, нашей героиней, в Рингенское поместье господ Розен, где и скончалась в непродолжительном времени. Малютка осталась после нее круглую сиротой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 злостолюбивый вспыльчивый даже до безрассудства таков был искатель руки нашей героини любивший ее истина но сердцем ее не избранный пастор со своей стороны имел также виды на цейкмейстера,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 Наружность его не совсем привлекательна, согласиться надо, но этот недостаток может пугать только ветреную девчонку, а не мою. Кэт.